«Глава 1109. 10 тысяч планет. Возвращайтесь!» Эх, если бы девушки приходили в такой же восторг от пары слов, вот было бы здорово. Внезапно Ван Болы посетила странная мысль. В звездном небе он смотрел на мириады восторжно сияющих планет, чтобы не разрушить образ несравненного эксперта, который он начал культивировать после того, как побывал в прошлых жизнях. Он загнал эту мысль в дальний закоулок разума. Внешне он оставался спокойным, словно горный пруд. Словно увиденное в прошлых жизнях помогло ему полностью уйти от морской суеты. Но он забыл, что Лапуля любила подслушивать его мысли. Когда Ван Буале драматично вздохнул, у него в голове кто-то фыркнул. «Ради этого ты хочешь стать президентом Федерации». От неожиданности Ван Буале вздрогнул и чуть не вышел из образа. С негромким вздохом он проворковал. «Миллион влюбленных до беспамятства девушек — это, конечно, неплохо, Но они лишь служат фоном для моей Дао планеты. Лапуля, для меня ты! Навеки будешь Дао планетой! Чфо на тебя! рассерженно бросила Лапуля. Хоть девушка и сердилась, Ван Булу заметил едва заметные изменения в тембре ее голоса, слегка покашляв, он с торжественным видом сел в поз лотоса и сосредоточился на вращении культивации. Его глаза загадочно засияли, Лапуля, понимая важность момента, не стала его отвлекать. Она стала наблюдать за тем, как культивация Ван Болы постепенно набирает скорость. Потребовалось всего четыре вдоха, чтобы культивация совершила полный оборот. Потом это время сократилось до одного вдоха. Тело Ван Буоле превратилось в огромную печь, излучающую сильный жар, который затем поглощала Дао планета рядом с ним. Из-за этого яркость ее сияния постепенно нарастала. Девять древних планет вокруг нее вбирали часть этого жара, отчего тоже светились ярче. Этого недостаточно. В проницательных глазах Ван Буэлэ разгорелось пламя предвкушения. До скопления бушующее пламя он не особо понимал суть стадии вечной звезды. Благодаря помощи в культивации наставлениям патриарха бушующее пламя, а также его обширной библиотеке древних манускриптов и книг, он стал намного лучше понимать устройство стадии вечной звезды. Звезды подразделялись на небесные, земные, черные, желтые и мирские. Большой удачей уже считалось получение звезды третьего класса, что звались черными. К примеру, среди его защитников Дао был эксперт с черной звездой. Он занимал весьма необычное положение в скоплении бушующего пламя. Во время нападения Чун и казалось, он потерпел поражение, но в отличие от остальных, он почти не пострадал. Такое была сила черной звезды что-то земного класса, они встречались еще реже. Чун Идзы как раз находился на этом уровне, все-таки он являлся вторым дитя Дао первой секты святого домена эретического Дао. Одно это показывало редкость такого типа звезд. Если посмотреть на все скопление бушующее пламя, быть может, когда-то у них был эксперт земной звездой, но сейчас его нет! прошептал Ван Була. В ситуации в скоплении бушующее пламя он приключился на звезды небесного класса. Они считались немыслимой редкостью во всем бесконечном дао За этим явно скрывался какой-то секрет, ибо только члены императорского рода бесконечного клана обладали небесными звездами. Вне зависимости от класса звезды, будь то небесная или мирская, способ перехода на эту стадию культивации никак не менялся. Требовалось найти звезду подходящего уровня, соединить со своим телом и естеством, что спровоцирует прорыв и превратит тело в звездную систему. Неспроста стадию вечной звезды еще называют стадией звездной системы. Что до имеющейся у практика планеты, после прорыва она становится первой планетой новой системы. Тем не менее, разница между планетами разного класса хоть и существовала, но она не напоминала непреодолимую пропасть. Различия обычно проявлялись в ходе дальнейшей культивации. Звёзды можно сравнить с сосудами, если мирская была всего лишь чашкой, а черная огромным кувшином, то небесная достигала размеров целого озера. Чем выше класс звезды, тем больше звезд можно добавить в ходе последующей культивации. В каком-то смысле практики вечной звезды, помимо собственных техник, Могли поглощать звезды, чтобы завершить свою трансформацию. При достижении высшей точки галактика превращается в бесконечно величественный звездный домен. В этот момент практик переживает прорыв культивации и переходит на новую стадию. Мне не нужен ни один из этих типов звезд. Я хочу нечто более редкое легендарную Дао звезду! У Ван Булэ ярко блестели глаза. Для достижения задуманного требовалось не только обладать Дао планетой, но и огромной удачей. Только так появлялся крошечный шанс достичь чего-то столь невероятного, как превращение Дао-планеты в вечное Дао. Только первый патриарх Бесконечного Клана много лет назад сумел добиться этого. После него никому не удалось повторить этот подвиг. все таки на свете было слишком мало Дао-планет, шансов превратить ее в нечто больше выпадало еще меньше, поэтому не существовало какого-то общеизвестного способа это сделать. В таком вопросе приходилось полагаться на собственную интуицию и опыт. На пути сюда Ван Боло пытался что-то придумать. Например, он беспрерывно раскручивал культивацию все быстрее и быстрее, потому что из всех изученных им методов прорыва этот способ имел самые высокие шансы на успех. Быстрая циркуляция культивации сделала его тело похожим на огненный шар, излучающий сильный жар. Эманация его планеты достигла критических значений, словно почувствовав близость прорыва. В голове Ван Боло стремительно проносились мысли, но он не колебался. Скорость циркуляции неумолимо росла. Сначала за один вдох культивация совершала полный круг, потом три круга, следом пять и наконец десять. В этот момент Ван Була понял, что это был его предел. Его Дао планета под влиянием безумной циркуляции культивации настолько разогрелась, что небесный свод кладбища звезд, казалось, загорелся и заолел. Наблюдающие за его прорывом бумажные люди поменялись в лице. Ван Ванбуэла стало немного тревожно ибо он не мог поднять скорость вращения культивации выше 10 оборотов за вдох. К тому же он не мог долго поддерживать такое состояние. Тревогу вызывало другое. Почему-то он не чувствовал ни единой эманации грядущего прорыва. Инстинкты подсказывают, если я сожгу собственную дао планету поглощу ее силу, то смогу совершить прыжок. Но я не хочу ни сжигать ее, ни поглощать. Глаза Ван Булы блеснули. Внезапно рядом с ним возник фантом живого мертвеца. Следом появились и остальные его воплощения с прошлых жизней, включая белого олененка. Разлетевшись в стороны, они одновременно влетели в ДАО-планету, растаяв в ней. Та задорожала и зарокотала, словно получив дополнительную энергию. От нее с новой силой хлонули жары свет. Небесный свод кладбища звезд залил ярчайший свет, превратив ночь в день. Во время этого мощнейшего всплеска Ван Балэ смутно ощутил присутствие скрытого барьера из-за связи с ДАО-планетой. Позволявший ему чувствовать все, что с ней происходит. Этот барьер сковывал Дао планету, не позволял ей перейти на новую ступень. В этом он был похож на границу вселенной. Дао планета должна совершить прыжок Карпа через врата дракона, чтобы перейти эту границу и успешно совершить прорыв. Он утром чувствовал, что сжигание и поглощение Дао планеты поможет ему в этом. Сжигание планеты даст ему больше силы для прыжка, а уменьшение ее размера вследствие поглощения обеспечит этот прыжок. Но он не хотел идти на это. Ван Була внезапно задрал голову. Его серьёзные и торжественные слова прогремели на весь небосвод. «Планеты в этом небе! Кто готов вместе со мной пройти через всю галактику, дабы узреть истинное звездное небо?» На его вопрос миллион планет восторженно вспыхнули. Их свет стал нестерпимо ярким. Теперь небо кладбища звезд съело мириадами ярких огней. Среди всего этого великолепия десять тысяч планет светились особенно ярко. Это были особые планеты. Ван Буэлэ с упрямством в глазах поднял правую руку и мягко сказал «Возвращайтесь на свое законное место!» Стоило ему это сказать, как миллион планет оглушительно зарекатали и устремились к Ван Болле. Быстрее всех оказались 10 тысяч особых планет. В мгновение ока они обогнали остальных и окружили Ван Болле. Они выстрелились таким образом, чтобы не подпустить других. Одновременно с этим они сосредоточили свою силу в лучах звездного света Их ослепительный свет растаял в дао планете Ван Боуле. В тот самый миг как свет 10 тысяч особых планет соединился с Дао планетой, она не только увеличилась в размерах, ее аура и энергия достигли такого уровня, что большинство бумажных людей внизу обомлели. Ван Боуле, похоже, держал всю это нагромождение планет на своих плечах. Судорожный лавертом воздух он выполнил серию магических пассов, а потом приглушенно прорычал: Пришло время запечатывания звезд!